Две осы с назойливым зудением пронеслись над его головой, и Шуляк удивился, как далеко от берега залетели они в синее широкое море. Но за осиным зудением до его слуха дошли два коротких хлопка, и он понял, что это не осы, а пули, и сразу ослаб и вспотел в воде. Стреляют по мне. Господи, да плыть бы. Спасительный пузатый парус был уже близко. Шуляк махнул рукой. суда Братцы! Спасите! Но тупое сверло, неожиданно и с новой страшной силой, вонзилось ему в череп, сверля кость. Он выбросил руку в последний раз и ушел в душный мрак. Он не видел и не чувствовал, как его вытянули на лоцманский бот, как поднимали по спущенному трапу на транспорт, и не слышал, как Мичман фон Рейер сказал лейтенанту Максимову «Призовой выстрел, господин лейтенант, вы прямо вельгентель?» Лейтенант Максимов холодно и спокойно усмехнулся и сказал, смотря на кровяные пятна, оставшиеся на тиковых досках палубы, после того, как шулика унесли вниз, «Боцман, подтереть эту гадость! На подъем флага сыграли большой сбор. После подъема старший офицер лейтенант Петров, редко видимой командой все время отлеживавшийся в каюте, смертельно больной туберкулезом почек и худой, как кощей, медленно вышел на середину фронта между двумя рядами выстроенных по бортам матросов. Болезненно морщес лейтенант Петров развернул костлявыми, серыми, как могильная земля, пальцами лист бумаги, вынутый из кармана Кителя, и глухо скомандовал. "Свер! Слушать меня!» Заглатывая слова и заикаясь, он читал, держа листу у самых глав. Приказ командира транспорта Кронштадт, 20 сентября 1906 года, номер 402. Из рапорта лейтенанта Максимова усматривается, что матрос второй статьи Петр Шуляк оказал открытое неповиновение начальству, подстрекая и подговаривая к этому чинов караула. Оскорблял и угрожал лейтенанту Максимову, то есть совершил деяния, предусмотренные статьями 110, 112 и 96 пункт 2 Свода морских постановлений книга 16. А посему и на основании 1086 и 1087 статей книги 18 свода морских постановлений назначаю комиссию для разбора дела в составе председателя, старшего офицера лейтенанта Петрова и членов Мичманов Бачманова, Казимирова, Регикамфа, Яковлева и фонреера и поруччика корпуса инженер-механиков флота Кошевого. Ввиду того, что Шуляк был ранен во время попытки бежать с корабля с помощью иностранных шлюпок, предлагаю комиссии приступить к разбору дела по выздоровлению Шуляка. Старшему офицеру озаботиться чтобы Шуляк ни с кем не мог иметь сношения, а также чтобы не мог вторично бежать. Команду же предупреждаю, что за малейшую попытку неповиновения виновные будут караться без всякого снисхождения «И по всей строгости закона. Приказ прочесть при собрании команды, прочтя также и текст указанных статей. Капитан второго ранга, Головнин». Старший офицер опустил лист и сделал жест в сторону Мичмана Бачманова. Мичман прочел текст указанных статей. Матросы, напряженно слушавшие, ничего не поняли в абракодабре кричкотворного текста, Кроме простого и страшного слова «смертная казнь». По неподвижному строю прошел чуть слышный шелест и колыхание, но старший офицер прекратил это опасное движение. «Команде разойтись, подвахтин их вниз, построить на разводку!» Просвиристели дудки, и их привычный свист заставил людей начать привычное ежедневное дело, оборвав неожиданные и тревожные мысли. «Господ офицеров, членов комиссии, прошу сейчас собраться в кормовой рубке для предварительного совещания». Лейтенант Петров, прихрамывая, зашагал на полуют. За ним потянулись офицеры. В рубке было прохладно и полутемно. Стены красного дерева отливали багрянцем, и мичман Казимиров, вошедший последним, нервно сдернул фуражку. Ему показалось, что густой цвет панели похож на кровавые пятна, оставшиеся на палубе после уноса шулика в лазарет. «Господа», — сказал лейтенант Петров, когда все расселись, — «нам надлежит высказаться по поводу ведения дела в отношении соответствия статей, перечисленных в приказе командира составу преступления». Важно, чтобы у членов суда особой комиссии не было разногласий. Имеются ли какие-либо соображения? Разрешите, господин лейтенант? Прошу. Мичман Бачманов покраснел до волос и не сразу нашел слова. Я прошу извинить меня, господин лейтенант. Мне кажется, то есть я полагаю в данном случае, меня поразил господин Ковторанг, «Подбор статей и толкования деяния шулика». «То есть, что именно вас поразило?» — сухо спросил Петров, скривившись от нарастающей боли в почке. «Я нахожу, господин лейтенант, — уже резко и окрепшим голосом сказал Бачманов, что лейтенант Максимов дал всему чрезмерно осложненную мотивировку. Нельзя обыкновенный дисциплинарный проступок подводить под статьи о бунте и призыве к вооруженному восстанию, грозящей расстрелом. Лейтенант Максимов вообще делает все, чтобы довести матросов до белого коленя. Это его личное дело, но нельзя в угоду его характеру переходить рамки закона и лишать жизни человека для удовлетворения максимовского самолюбия. Мичман Рейер подался вперед и укоризненно покачал головой, осуждая подобное отношение к такому безупречному образцу офицера, как лейтенант Максимов. Простите, Мичман Бачманов, я имел честь спрашивать, можете ли вы возразить против применения к подсудимому Шулику, указанных в приказе статей, не по соображениям гуманности и морали, а по формальным мотивам законов. Можете ли вы сослаться на какую-нибудь статью свода морских постановлений, указывающую на незаконность применения именно этих статей? Командир корабля квалифицирует деяние Шулика как открытое неповиновение и призыв к бунту. Можете ли вы указать статью, запрещающую подобную квалификацию? Ничман Бачманов пожал плечами. Я не юрист. — Черт ее знает, может быть, такая статья и есть, но я ее не знаю. Мне кажется, что это слишком сурово. — То, что кажется вам, держите при себе, — наставительно сказал Петров. — У других членов суда есть возражения? Мичман Казимиров настойчиво смотрел в иллюминатор. Из иллюминатора была видна грот мачта. На гафеле полоскался флаг, три полосы — белая, синяя, красная. Национальный флаг Российской империи. Транспорт «Кронштадт» — плавучая мастерская морского министерства шел из Балтики в Черное море под коммерческим флагом без орудий и снарядов в избежании придирок и неприятностей при проходе через дарданеллы и Босфор. Три полосы флага, резво перевивавшиеся в высоте, неожиданно подтолкнули неясную еще мичману Казимирову мысль. Он отвел глаза от флага. «Господин лейтенант», — произнес он задумчиво, — «разъясните мне недоумение. Являемся ли мы военным кораблем?» «Что за вопрос?» Мичман Казимиров молча показал пальцем в иллюминатор. «В корпусе нас учили, что военные корабли русского флота носят Андреевский флаг, состоящий из косого синего креста на белом поле, «То, что я вижу отсюда, не похоже на этот флаг. Мы не военный корабль, господин Ковторанг, а поэтому мы вообще не имеем права судить команду не только по законам для корабля, находящегося в отдельном плавании, но и вообще по военным законам». мичмен Рейер презрительно зафыркал. «Ну, конечно, чего же можно ждать от сопли либерала?» Лейтенант же Петров рассердился. «Что за шутки, Мичман Казимиров? У нас нет времени». Вы прекрасно знаете, что транспорт военный, и мы несем этот флаг по особым соображениям. То есть занимаемся мошенничеством в международном масштабе и играем чести русского флага так, как нам выгоднее, вдруг отрубил Казимиров. Мичман Казимиров, извольте обдумывать выражение. От чего тут обдумывать? сказал Казимиров и нахлобучив фуражку вышел из рубки. Офицеры переглянулись почувствовав гнетущую неловкость. Только Мичман Рейер, сохраняя невозмутимость, процедил презрительно. «Курсистка!» и засмеялся смехом, похожим на сдавленное кукареканье. Разговаривающих не было видно. В угольной яме царила настоящая угольная тьма. Горловина ямы была наглухо закрыта, Царапающие горло духоте вяло звучали голоса. «Этого и в мандаринском флоте не видно, чтобы с борт людей, как цыплят, расстреливать», — сказал один голос, звонкий и злой. «Ну, что ж ты предлагаешь?» — спросил другой, спокойный и медленный. «Чего предлагать? Не предлагать, а делать. Захватить у караула винтовки, перебить офицерню к чертовой матери». «И?» «Что «и»? Поднять всю команду?» «И?» «Да ну, тебя к черту заикал! И уйти куда-нибудь!» «Куда?» «Ну, хоть к французам, в Марсель, что ли!» «Чертом ли я знаю!» «Вот в том-то и дело!» — прозвучал третий голос насмешливый и острый. «Что ни чертом, ни дьяволом!» «Похватать винтовки!» — передразнил голос. «С кем ты их хватать будешь? Где у тебя организация?» Народ с базара собран, никто друг друга не знает. А мы? Кум-егор, да кума-палашка, да кошка-мордашка. Самый раз революцию делать. Два социал-демократа и один анархический жеребец обезоруживают 20 человек караула до да 15 офицеров. Пади, как легко, чист кефиру выпить. А что ж молчать? Пусть стреляют. Молчать. Хоть и скребет, а молчать! Лучше потерять одного, да из потери извлечь пользу, чем погубить четверых и остальных подвести под каторгу. Погоди, придем в Россию, им чертям, кровососом шуляк боком встанет. А затеешь с горяча дурачество. Пристрелят тебя запросто на палубе, как собаку, и смеяться будут. Дескать, раздразнили дурака, вот он и напоролся. Помолчали. — Фу ты, мать-матушка! — вздохнул, не принимавший участия в пикировке. — И духотище же. Надо вылазить, братцы, а то сдохнем тут, как крысы. — Поспеешь, — ответил злой. — Так как же? Отказываешься, значит, подымать корабль? Селезен клюкает, к моруське под бок хочется. — И дурак же ты, Геннадий! — беззлобно, но веско отозвался на смешливый. Кого ты храбростью удивляешь, Бава Королевич? Я в свяборге до последнего патрона стрелял, когда смысл был. А сейчас смысла нет. Провалим без всякого толку. Что делать? Молчать, сказал уже. Ну, как хочешь. Если поджали хвосты, будь по-вашему. Только я сам эту суку уксусную Максимова пугнул, чтобы небо в овчинку показалось. Не смей. Да ты не бойся. Тишком сделаю, никто не узнает. А ли попадусь, так в одиночном порядке. Мое дело, мой ответ. Дело твое, ясно, но не советую. Ладно, на совете спасибо. Отдраивай барашки, Павло, сказал насмешливый, и слышно стало, как зашуршал уголь под вставшим. Ну, наконец-то, всю внутренность углем забила. Осторожно приоткрылась овальная дверь в соседний отсек. В полусвете в нее проползли три согнувшиеся фигуры. Лейтенант Максимов нервничал. В кают компании пили вечерний чай. Над столом веяла необычная колючая тишина. Старшего офицера не было, он лежал в своей койке, мучаясь очередным почечным приступом, вызванным утренними событиями. Лейтенант Максимов занимал его место. Он был хозяином кают компании, но чувствовал себя сегодня в ней гостем и гостем еле терпимым. Офицеры пили чай молча, и вокруг лейтенанта Максимова образовалось заполненное отчуждением пространство. Его не замечали. Несколько фраз, сказанных им, были неуслышаны, как сказанные под колпаком воздушного насоса в абсолютной пустоте. На прямые же вопросы следовали только короткие «да» и «нет». Это была почти невежливость, и лейтенант Максимов подозрительно и зло всматривался в привычные офицерские лица. Они казались ему сейчас иными, непохожими на себя, и на каждом, вплоть до мальчишеского лица Ореги Камфа, он ловил оттенок почти нескрываемой брезгливости, что вот они, офицеры транспорта Кронштадт, должны поневоле в силу приличий терпеть общество лейтенанта. «Мерзавцы», — подумал Максимов. Ему захотелось нагрубить кому-нибудь, оборвать, но повода не было. Он с некоторой надеждой посмотрел на Рейера, на своего любимца Рейера. Но гладкий мичман почувствовал, несмотря на свою неуязвимость, общее настроение и блудливо вильнул взглядом в сторону. Это почти испугало Максимова. Он тревожно пощупал Грудной карман кителя. Бумага шуршала там, ее сухой шелест прошел морозом по коже лейтенанта. Он нашел эту бумагу под дверью своей каюты, проснувшись от послеобеденного кейфа. Бумага лежала на линолеуме, явно подсунутая в нижнюю щель во время сна. Максимов, недоумевая, поднял ее и, подняв, побледнел. Карандашом Печатными буквами было написано «За шулиха, гадюка, тебе гроб будет. Везде тебя найдет народная месть, кровавый палач. И не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от божьего суда. Береги шкуру и лучше списывайся на берег стеречь сортиры. Мститель!» Лейтенант Максимов скомкал бумагу и тяжело задышал. Какая наглость! Среди бела дня решится подсунуть это возмутительное угрожающее письмо. Матросня, бандиты! Этих каторжников нужно стрелять не по одному, а сотнями, тысячами, поставить пулеметы и перестрелять половину. Только тогда можно будет восстановить прежнее уверенное спокойствие. Лейтенант Максимов позвал Вестового допросить, кто мог подсунуть письмо, но вестовой только арабело таращился, и отзывался незнанием. Максимов вышвырнул его из каюты. Найти виновного, конечно, невозможно. Каюта в проходном коридоре — это не строевой корабль, все шляются мимо, не углядишь. Лейтенант еще раз потрогал карман и вдруг поймал косой взгляд старшего механика, подполковника Унтилова. Можно поклясться, что этот идиот насмешливо улыбнулся, заметив нервный жест лейтенанта. Максимов покраснел и, оставив недопитый стакан, встал. Когда он вышел в коридор, ему показалось, что в кают-компании мгновенно вспыхнул живой разговор и смех. Он стиснул челюсти. Подлецы! Ведь для кого же он, Максимов, старается установить на корабле тишь, гладь, божью благодать и привести матросов к одному знаменателю? Для себя, что ли? Да наплевать ему! Придет транспорт в Одессу, и он подаст в отставку. К чертовой бабушке этот проклятый флот с революционными бандами вместо матросов. Можно устроиться на берегу, тихо и почетно. «Сортиры чистить» — вдруг выплыла в памяти дерзкая фраза. Максимов остановился перед дверью командирского салона и резко, почти повелительно постучал. Ковторанг Головнин в халате сидел на диване и гладил своего пса. Из-под абажура лампы розоватый свет тек на его изуродованное волчанкой багрово-губчатое лицо, рыжий колбаски усов. — Вадим Михайлович, прошу. Головнин спихнул бульдога под задок, освобождая место для пришедшего. Но Максимов не был расположен к отдыху. Анонимка жгла ему китель, он двумя пальцами выволок ее и подал Головнину. Извольте полюбоваться, господин Ковторанг. Я получил это послание между обедом и ужином посредством поддверной почты. Я говорил вам, что это не корабль, а пороховой погреб. Мы сидим на динамите, он может взорваться каждую минуту. Вся команда негодяй на негодяи, и я даже к офицерам не питаю доверия. Черт знает, чье это произведение. По цитате из Пушкина. Я имею право предположить с одинаковой вероятностью, что это могло быть написано и матросом, и офицером, хотя бы типа Мичмана Казимирова. — Этот конституционный дурак сидит не вот здесь! — Максимов энергично рубанул себя ладонью по горлу. — От сукины дети! — сказал Головнин, опуская бумажку на диван, и сердито оттолкнул ногой ластявшегося бульдога. «Я нахожу, господин Ковторанг, что суда над Шуликом откладывать нельзя ни на минуту. Нужен хороший пример, чтобы отрезвить всю банду и заставить ее присмиреть». «Ну, позвольте, Вадим Михайлович, я с удовольствием судить их и сегодня. Но нельзя же судить обвиняемого, который находится без сознания. Его нужно допросить, хотя бы для формы, чтобы не было никаких придирок». Лейтенант Максимов зло засмеялся. «Форма! Какого черта нянчится с формой, господин Ковтаранк И кому придет в голову обвинять нас в несоблюдении формы? Это могло быть вероятным до Потемкина, до памяти Азова, до Скотуддена. Сейчас таких болванов, которые истекали сентиментальными слюнями над милым матросиком Постанюковичев, почти не осталось. А если есть экземпляры вроде Казинирова, то им заткнут рот» прежде чем они начнут пищать. Отсрочка суда еще больше развращает команду. «Сегодня дело дошло вот до этого», — Максимов ткнул в письмо. «Завтра они передушат нас, и в первую очередь вас и меня». «Для вас не тайно, что мы честно служим государю-императору, а не красному сброду. Неужели вы хотите висеть на рее или вылететь за борт с простреленным затылком?» Капитан Головнин часто задышал и посерел. — А ну вас с такими предположениями! — буркнул он, обиженно и испуганно. — Тогда, господин Ковторанко, разрешите мне, как отвечающему за порядок на корабле, настаивать на немедленном производстве суда над Шуликом. — Допрос. О чем, собственно, допрашивать? Все ясно. Есть свидетели, Мичман Рейер, Боссман Бутенко, вахтенные, часовые караула. Преступление не вызывает никаких сомнений. Неужели вы хотите дождаться прихода в русский порт? Сейчас вы имеете право придать шулика суду особой комиссии, как начальник в отдельном плавании. А в Одессе вам придется списать его на берег в распоряжении нормального суда с каким-нибудь присяжным жидоратором. «И еще направит дело к доследованию, и мы с вами попадем в обвиняемые за зверское обращение с нижним чином, а шулика увенчают терниями обожатели свободы. «Вам улыбается такая перспектива?» Головнин, задумавшись, поковырял ногтем указательного пальца кожу дивана. «Ну что же, пожалуй, вы правы, — протянул он. — Последнее ваше соображение дельно. Мы же и окажемся виноваты». Хорошо. Я отдам в приказе. Ну, а теперь раз делами покончено. Не составите ли компании Куф-66? Охотно, ответил Максимов, складывая взятое из дивана письмо и присаживаясь. Головнин вынул из столика карты, быстро и ловко стасовал их и протянул Максимову. Прошу снять. Мичман Казимиров спал плохо. Всю ночь снился один и тот же томительный и обессиливающий сон. На темной синей воде плясала легкая, как высушенная тыква, голова матроса Шулика. При ней не было туловища, она плавала сама по себе. Мичман Казимиров лежал на юте и, уперши винтовку на согнутую руку, стрелял в танцующую голову по команде лейтенанта Максимова. Стрелять было трудно и страшно. Казимиров мазал, за выстрелом — Возле головы взлетал маленький белый фонтанчик, лейтенант Максимов топал ногой и говорил «туфля, шляпа!», а плавающая голова подмигивала и тонким бабьим голоском приговаривала «покорнейше благодарим ваше благородие на добром слове!». Мичман просыпался, вертелся, натягивал на голову простыню, хотя в каюте было чертовски душно. Опять засыпала, и из темноты снова появлялась синяя вода и пляшущая, подмигивающая голова. Спокойный сон пришел только на рассвете, но ему помешал грохот приборки на палубе. Разбитый и обессилевший, Мичман Казимиров закурил и, лежа на спине, пускал дым к подволоку. В дверь постучали. Рассыльный протянул Мичману листок. «Приказ ваш, скорость! Извольте расписаться!» Казимиров зашлепал босиком к столу, черкнул карандашом расписку и взял у Рассыльного пакет. Уходя, Рассыльный неплотно прикрыл дверь каюты, из открытого иллюминатора по ногам потянуло приятной утренней свежестью.